Эпилог Это был мой первый выход в свет в качестве жены Джона, и я немного нервничала, чувствуя себя золушкой, собравшейся на бал. Черное вечернее платье сидело идеально, животик пока совсем не было видно, еще слишком рано. Я сама узнала только вчера, и с тех пор думала, как и когда сказать мужу. Муж. Так странно. Я все еще не привыкла к этому слову. хотя мы поженились три месяца назад. Мы жили большую часть времени в Нью-Йоркском пентхаусе Джона, занимавшего весь верхний этаж небоскреба в восточной части Манхэттена. Из огромных окон открывалась прекрасная панорама, залитого огнями вечернего города. Я еще раз оглядела себя в зеркале, поправила элегантную прическу, достала из шкатулки, подаренной Джоном жемчуг, и вместе с ним узкую коробочку из голубого картона, которую купила сегодня утром. Конечно, я еще не знала, кто родится, но почему-то была уверена, что будет мальчик. Маленькая копия Джона. «Ты готова?» Он заглянул в комнату и, увидев меня, добавил. «Моя жена. Самая красивая женщина в Нью-Йорке». На нем был черный смокинг с галстуком бабочкой, и сам он выглядел намного лучше прекрасного принца. Муж подошел ко мне и, легко пробежав пальцами по плечу, коснулся губами обнаженной кожи, по которой тут же побежали мурашки. Мне нравились его прикосновения, а ему нравилось, как я на них реагирую. Это было видно потому, как потемнели глаза Джона в отражении зеркала. «Если ты продолжишь в том же духе, мы опоздаем». Я охотно откинула голову назад, позволяя целовать мою шею. Тогда я жду тебя внизу, а ночью продолжим с этого же места. Он с трудом оторвался от меня и вышел из комнаты. Я положила голубую коробочку в небольшой клач, еще раз взглянула на свое отражение в зеркале, улыбнулась ему и отправилась вслед за мужем. Рождественский благотворительный бал был последним значимым событием уходящего года. Билеты сюда стоили бессовестно дорого, Точнее, дорогими они были для прежней меня, Софии Горцевой. Для Софии Кэлтон подобные мероприятия должны были стать привычными, как убеждал меня Джон. Но это со временем. А сейчас я безумно волновалась. Наверное, если б он не сжимал мои подрагивающие пальцы, я бы уже сбежала отсюда. Мой муж улыбался и негромко шептал, что все будет хорошо, и я отлично справляюсь. Главное... улыбаться. Перед нами распахнули широкие двери, и мы оказались в огромном зале, наполненном, наверное, сотнями ярких ламп и разноцветными огоньками гирлянд. У стены стояла огромная инсталляция, символизирующая елку, одетую в красивый наряд из множества игрушек и мишуры. Эти игрушки позже станут лотами на аукционе. Джон повел меня через весь зал. Здоровой со знакомыми и представляя меня как свою жену. Я поймала несколько недобрых женских взглядов, но в основном на меня смотрели скорее с любопытством. За столом я чувствовала себя более-менее комфортно, поскольку уже почти месяц изучала этикет и знала, для чего здесь все эти приборы. Надеюсь, что ничего не перепутают волнения. Умение вести светскую беседу за столом мне пока давалось не слишком хорошо, но я старалась побольше улыбаться и кивать в нужных местах на рассуждение соседа слева. Джон, сидевший справа, то и дело ободряюще сжимал мои пальцы, и я чувствовала себя гораздо увереннее. После ужина была викторина, в которой я не участвовала, поскольку еще очень плохо ориентировалась в американской истории. А вот на аукционе хотела купить один из лотов в виде ангелочка с белыми крылышками, кудрявыми волосами и удивленно распахнутыми голубыми глазами. И подняла руку. У меня на счете еще оставалось много денег, полученных в качестве оплаты услуг сиделки. Джон удивленно посмотрел на меня, но не возразил. я окончательно приободрилась. Средства от сегодняшнего вечера должны были пойти на стипендии талантливым студентам, а он сам сказал, что это хорошее дело. Потом мы танцевали вальс, исполняемый симфоническим оркестром. Вокруг нас кружилось множество пар. «Признавайся, что ты задумала?» – вдруг спросил Джон. Я подняла на него удивленный взгляд и поймала мягкую улыбку. За эти месяцы мы стали так близки, что иногда, казалось, угадывали мысли друг друга. Мы договорились никогда и ничего не скрывать, и каждый вечер делились своими планами, переживаниями, тем, что накопилось за день. Теперь мне казалось странным, что когда-то я сомневалась в нем. Сейчас я знала наверняка. Джон, мой самый близкий человек. Моя семья. Он будет на моей стороне, что бы ни случилось. «Пойдем на балкон», — прошептала ему в ответ. Мы покинули танцпол и вышли на открытую террасу. Я глубоко вдохнула прохладный вечерний воздух. В Нью-Йорке зима была мягкой, больше похожей на позднюю осень. Джон тут же снял смокинг и накинул мне на плечи. — У меня есть для тебя сюрприз. Начала немного нервничая. — Надеюсь, приятный. Муж улыбался, и я кивнула, тоже улыбаясь ему в ответ. Достала из клатча голубую коробочку и протянула ему. — Открой. Внутри лежал тест на беременность. с двумя полосками. Мне нравилось смотреть на лицо моего любимого, на котором друг друга сменяли эмоции. Сначала непонимание, затем удивление, а после — искренняя радость. «Это правда?» — спросил он, и, дождавшись подтверждающего кивка, закружил меня в объятиях. Потом мы целовались долго и страстно. У меня растрепалась с таким чанием уложенная прическа, Но я ничуть не расстроилась, ведь мы оба были сейчас так счастливы. «Давай убежим отсюда», — прошептал мне Джон слегка осипшим голосом. «Куда?» — я сейчас тоже с трудом соображала. «Домой». И я с радостью кивнула, потому что тоже хотела вернуться в нашу квартиру. И не только для того, чтобы остаться с мужем наедине и заняться любовью, но и потому... что действительно считала его своим домом, местом, где живут и еще будут жить самые близкие и родные люди. Моя настоящая семья, с кем мне комфортно, уютно и тепло. Это был самый настоящий дом. Мой, Джона и нашего будущего малыша.